Семь восьмых наших писателей и значительный процент журналистов – форсайты. Об ученых не берусь судить, но в религии форсайты представлено блестяще. В палате общин их, может быть, больше, чем где бы то ни было, про аристократию говорить нечего. Но я не шучу. Опасно идти против большинства. И какого большинства? Он пристально посмотрел на бассейн. «Опасно, когда позволяешь чему-нибудь захватить тебя целиком, будь то дом, картина, женщина».